Глава восемнадцатая, часть первая. Балкон. Я вышла к нему не сразу, сначала прислушалась, тишина. Ни шагов, ни голосов. Только где-то вдалеке проехала машина, и дом ответил ей глухим махом. Кажется, мы находились где-то на самой окраине города, потому что дальше начинался гаражный кооператив, и, видимо, поля. Слишком темно я не рассмотрела. Балкон был маленький, захламлённый, старая табуретка, пустые горшки, окурки в банке, зато воздух, холодный ночной. Я вдохнула его так жадно, будто до этого всё время дышала через тряпку. И только тогда увидела её. На соседнем балконе буквально в метре сидела девочка, поджав ноги в огромной толстовке с телефоном в руках, лет десять, не больше. Она вздрогнула, когда заметила движение и уставилась на меня круглыми глазами. «Привет», — тихо сказала я, стараясь не напугать. Она молчала пару секунд, потом осторожно кивнула. «Здравствуйте». Голос тонкий, настороженный. «Ты одна?» — спросила я и тут же добавила, чтобы не звучать странно. я соседка временно и криво улыбнулась, понимая, насколько глупо это звучит. «Ага». Она кивнула снова. «Мама на смене до утра. Она фельдшер». У меня внутри всё неприятно жалость Оставить ребёнка одного. Но, с другой стороны, я и сама тоже в её возрасте оставалась одна. Нечасто она бывала. Мама одно время работала посменно, отец тоже. И иногда их смены не совпадали. «Как тебя зовут?» «Полина». «Очень приятно, Полина. Я тётя Лиза». Она посмотрела на моё лицо внимательнее, на синяк, на ссадину на виске, и нахмурилась. «Вас кто-то обидел? Муж?» Я усмехнулась уголком губ. бывший Немного, но я справлю. Слушай!» Я понизила голос. «У тебя телефон работает? Связь есть?» «Есть!» Она тут же показала экран. «А что?» Я сглотнула. «Мне очень нужно позвонить. Одним людям. Это важно. Ты можешь мне помочь?» Полина молчала, потом решительно кивнула. «Можно, только вы же неплохая?» «Нет», — честно сказала я. «Я очень хочу домой, правда. Это, кажется, её убедило». Я подошла ближе к ограждению и посмотрела вниз. Высота была не смертельная, но не игрушечная. Второй этаж, балконы старые, расстояние между ними небольшое. Но перелезть всё равно риск. «Набери цифры, скажи, что ты от тёте лизы Ты знаешь местный адрес?» «Конечно, я уже успела выучить», — ответила девочка спокойно и серьёзно, даже не обидевшись на мой вопрос. «Говорите цифры. Что-то ещё передать? Вдруг мне не поверят?» «Должны поверить», — ответила я и быстро продиктовала ей цифры. Полина позвонила. Трубку почему-то долго не брали, но всё же ответили. А я прислушалась к разговору. «Здравствуйте. Тётя Лиза просила вам позвонить и передать адрес. Она рядом на балконе другом. Да, попробую включить на нагромку». «Лиза, это Олег», — услышала я в телефоне. «Ты как?» На глазах тут же выступили слёзы, но я, сглотнув, постаралась быстро ответить. «Я нормально, жива. Жду вас, быстрее. Антон может скоро вернуться. Тут серьёзная дверь, железная. Я не смогла её открыть. Вышла на балкон». «Понял. Будем через 15 минут. Жди. Я тебя люблю». Коротко ответил Олег отключился. А я шумом выдохнула, чувствуя, как меня немного отпускает. «Вам лучше перелезть ко мне на балкон. Вдруг ваш бывший муж вернётся?» Спросила девочка, вставая. «Да, наверное, ты права», — кивнула я. Я охватилась за перила, попробовала перенести вес и тут же поняла, это будет непросто. Тело отозвалось тяжесть, руки задрожали. Чёрт! Я раньше не думала об этом, о весе. О том, что не всё так легко, как в фильмах. Сейчас каждые лишние килограммы ощущались, как гиря, привязанная к талии. Я замерла, переводя дыхание. «Вот выберусь, реально займусь собой. Не потом, не когда-нибудь, а всерьёз». «Вам помочь?» — тихо спросила Полина, явно переживая. «Нет, солнышко», — выдохнула я. «Ты просто будь рядом, хорошо?» Я снова взялась за край, напрягла руки, осторожно перекинула ногу. Балконная решётка скрипнула, и у меня сердце ушло в пятки. «Ещё сантиметр ещё». Плечо свело, ладони вспотели, дыхание сбилось, но я не остановилась. «Давайте». Прошептала девочка, будто подбадривая. «Только вниз не смотрите, а то голова закружится». Я перелезла. Затем сделала шаг и ухватилась за следующее перило уже другого балкона, такого же древнего и скрипящего. Перенесла вторую ногу. Немного отдышалась, затем перекинула ногу и перенесла уже всё тело туда. Ужасно некрасиво, неграциозно, с глухим стуком. Колени подогнулись, но я устояла, продолжая держаться за холодное железо. «Хух!» — выдохнула я и тихо рассмеялась. «Всё, я у тебя!» Полина улыбнулась широко и искренне. «Вы смелая, а скорее упрямая», — ответила я. Я отпустила перила, а ноги всё же подкосились, поэтому пришлось медленно сесть прямо на пол, прислонившись к стене. Только сейчас я поняла, как сильно меня трясёт. «Они приедут», — сказала девочка уверенно. «Всё будет хорошо». Я посмотрела на неё и вдруг почувствовала ком в горле. «Спасибо тебе, Полина. Ты сегодня очень меня спасла». Она смутилась, но улыбнулась. «Мы, женщины, должны спасать друг друга, особенно от мужчин». Вдруг произнесла она так, словно ей не десять, а лет восемьдесят. «Не все мужчины плохие — зачем-то сказала я ей. «Наверное», — пожала она плечами, при этом смотря со скепсисом. «Вам лучше не сидеть на холодном... Пойдёмте в квартиру», — добавила она и притянула руку. Я взялась за неё и оттолкнулась от стены, чтобы не нагружать ребёнка своим немалым весом. Девочка завела меня в квартиру. Тут То тоже был старый ремонт, но более уютно и чисто. Раздвинутый диван, но постель заправлена. Кресло у стены, стол с ноутбуком и компьютерным креслом, тетрадки, учебники, несколько маленьких плюшевых игрушек, старинный шкаф в углу, на полу мягкий плюшевый коврик. «Давайте я вам рано обработаю. Мама меня учила!» — деловито сказала она, вышла из комнаты, крикнув. «Сейчас возьму аптечку!» Сил пойти за ней не было, но я понимала, что нельзя расслабляться. Если Антон вернётся раньше времени и поймёт, что я тут, нам с Полиной не забровать. «Полина, давай выключим везде свет». И с обработкой ран пока подождём. Я переживаю, вдруг он поймёт, что я могу быть здесь. Я уже выключила на кухне», — кликнула мне девочка из кухни. «Вы правы, я не подумала». Вместе мы выключили везде свет и ушли в ванную. Судя по всему, эта квартира была зеркальным отражением той, из которой я сбежала. Санузел был совмещенным. Девочка включила тусклый фонарь и заставила меня все же сесть на пол на тёплый коврик. Сама уселась на бортик ванной, открыв свою аптечку, нашла там перекись водорода и начала мне лить прямо на рану на голове, отчего я зашипела. «Потерпите, главное всё обеззаразить сейчас, потом вам всё равно надо в больницу», — деловым тоном сказала она. «Я понимаю», — ответила я и посмотрела девочке в глаза, которая уже приложила мне стерильную повязку к ране и даже начала бинтовать. «Этому всему тебя мама научила?» «Да, пришлось как-то её бинтовать», — ответила она. «Не крутите головой?» «Что случилось?» — спросила я, замерев, пока девочка фиксировала мне повязку и принялась обрабатывать мне раны на лице. «Мой отец, он обидел маму». — начала говорить она, при этом сосредоточена, йодом смазывая мои ссадины на лице. — Мы сбежали в другой город. Она тут устроилась на работу фельдшером, хотя сама хирург. Я учусь удаленно. Мама опасается, что меня по школе вычислит отец. а Вы только никому не говорите, мы скрываемся. — Не скажу, — ответила я, стараясь опять не расплакаться. Бедный ребёнок. Это что же она пережила, если ведёт себя как взрослая женщина и спокойно обрабатывает мои раны? — Вы не думаете мне 13, просто я выгляжу так по-детски, — добавила она. Вся в маму, она тоже мелкая». «Спасибо тебе», — ответила я, и тут в дверь кто-то позвонил. А мы с Полиной почти одновременно вздрогнули и притихли, как мышки. Даже дыхание затаили. На телефон тоже пришёл звонок, и Полина ответила. «Это дядя Олег, Полина. от нам?» «Да, конечно», — кивнула она. «Тётя Лиза со мной?»